«Это ужасно!» — он покачал головой. «Твоя мать! Мне очень жаль!» От его сочувствия, такого искреннего, столь неожиданного, на глаза навернулись слезы. Но я их сдержал. Не хватало только расплакаться в старой развалюхе этого старика, трясущейся, дребезжящие, провонявшей мочой. Миссис Макарди, женщина, которая мне позвонила, сказала, что все не так уж плохо. «Мама у меня еще молодая». Ей только сорок восемь. И все же инсульт. На его лице отражалась печаль. Он вновь цапнул промежность мешковатых зеленых брюк, большой, похожей на клешню стариковской рукой. Инсульт — это серьезно. Сынок, я бы сам отвез тебя в МЦМ, доставил бы прямо до двери, если не обещал своему брату Ральфу, что мы поедем в дом престарелых в Гейтсе. Там у него жена... У нее совсем плохо с памятью. Я никак не могу запомнить, как называется эта болезнь. То ли Андерсона, то ли Альвареса, что-то в этом роде. Альцгеймера вернул я. Ага. Наверное, она начинается и у меня. Черт! И все равно мне хочется подвести тебя. В этом нет нужды, заверил его я. А в Гейтсе я легко поймаю попутку. И все-таки... «Твоя мать! Инсульт! В сорок восемь!» Рука опять метнулась к промежности. Гребаный грыжевой бандаж воскликнул он, потом рассмеялся, весело и в то же время отчаянно. грёбаное расхождение мышц!» «Если живешь долго, сынок, начинаешь разваливаться на ходу. Бог дает тебе пинка, гонит к себе, уж поверь старику. Но ты, хороший мальчик, разбросил все и сразу поехал к ней. Она хорошая мать». Ответил я, и вновь у меня защипало в уголках глаз. В колледже я не испытывал тоски по дому. Разве что первую неделю, не дольше. Но теперь тоска эта захлестнула меня. Вся наша семья состояла из нее и меня. Никаких близких родственников. Я не мог представить себе жизни без нее. «Все не так плохо», — сказала миссис Маккарди. «Инсульт, но все не так плохо». «Только бы эта чертова старуха сказала правду, — думал я, — только бы правду!» Какое-то время мы ехали молча. Гонки, о которой я мечтал, не получалось. Стрелка спидометра застыла на полоске, делящей пополам часть дуги между числами 40 и 50. Лишь иногда левые колеса забредали за белую разделительную линию, чтобы пощупать асфальт на второй полосе. Ехать предстояло долго, но я, в общем-то, ничего не имел против. Шоссе 68 тянулось по лесам, откуда изредка выскакивал маленький городок, обязательно с баром и заправочной станцией. Нью-Шейрон, Офелия, Вестофелия, офелия Ганистан, который когда-то назывался Афганистаном. Странно, но правда. Меканик Фоллс, Кастл-Вью, Кастл-Рок. Яркое синего небо бледнело по мере того, как день катился к вечеру. Старик зажег сначала подфарники, потом фары. Он не замечал, что они переключены на дальний свет, даже когда водители, едущие в противоположном направлении, сигналили ему своим дальним светом. — Жена моего брата даже не помнит своего имени, — нарушил он долгую паузу. — Не знаешь, что такое «да», «нет», «может быть». Вот что делает с тобой болезнь Андерсона, сынок. И ее взгляд... Она словно говорит... «Дайте мне уйти!» Или сказала бы, если бы могла вспомнить эти слова. Понимаешь, о чем я? Да. Я глубоко вздохнул и задался вопросом, стариковская эта моча или собаки, которая иной раз могла ездить с ним. Я не знал, обидится ли он, если я приоткрою окно. Наконец приоткрыл, а он не заметил, как не замечал мигающие фары встречных автомобилей. Около семи вечера мы поднялись на холм в Вестгейтсе, и мой шофер воскликнул. — Посмотри, сынок, луна. — Но не красавица ли? Действительно, луна впечатляла. Огромный оранжевый шар, поднимающийся над горизонтом. Но я, тем не менее, увидел в ней что-то ужасное. Она выглядела беременной и тяжело больной. Стоило мне посмотреть на восходящую луну, как в голове сверкнула жуткая мысль. Вдруг я приеду в больницу, а мама не узнает меня. Что, если она лишилась памяти, не знает, что такое «да», «нет», «может быть», и доктор скажет мне, что кто-то должен постоянно, ежеминутно ухаживать за ней до конца ее жизни, а кем-то мог быть естественно только я. И прощай, колледж. Что скажете, друзья и соседи? «Загадай желание, сынок», — воскликнул старик, — От волнения голос у него стал резким и неприятным, словно осколки стекла скрипели прямо в ухе. Он вновь ухватился за промежность. Что-то там порвалось. Я не понимал, как можно с такой яростью дергать себя в столь деликатном месте и не оторвать собственные яйца с грыжевым бандажом или безонова. Загадывай желание, когда всходит первая после жатвы полная луна, говаривал мой отец. Вот я и загадал чтобы моя мама узнала меня, когда я войду в ее палату, чтобы ее глаза вспыхнули, чтобы она сразу произнесла мое имя. Я загадал желание и тут же пожалел об этом. Подумал, что от желания, загаданного под таким яростным оранжевым светом, добра не будет. «Ах, сынок!» — вздохнул старик. «Как бы мне хотелось, чтобы моя жена сидела рядом со мной! Я постоянно прошу прощения... За каждое злое и грубое слово, которое она от меня слышала. Двадцать минут спустя, на самом исходе дня, когда луна еще не успела оторваться от горизонта, мы прибыли в гейтс -фоллс. Над пересечением шоссе 68 и плизен стрит мигал желтый светофор. Перед самым перекрестком старик свернул к тротуару. Заехал правым передним колесом Доджи на бордюр, потом скатился с него. У меня аж лязгнули зубы. Старик бросил на меня дикий, безумный взгляд. Все в нем отдавало безумием, Просто удивительно, что я не заметил этого сразу. Он же не разговаривал, восклицал. И каждая фраза отдавалась в ушах скрежетом битого стекла. — Я отвезу тебя туда. — Обязательно отвезу. — А Ральфи забудь, черт с ним. Только скажи, и я отвезу. Я хотел побыстрее попасть в больницу к маме, Но мысль, что придется еще двадцать миль нюхать мочу и щуриться от мигания фар встречных автомобилей, не радовала. Да еще я представил себе, как старый додж будет вилять по четырем полосам движения на Лизбон-стрит. Но решающую роль сыграл сам старик. Не хотел я смотреть, как он то и дело цапает свою промежность, не хотел слушать голос, похожий на скрежет битого стекла. — Да нет же, спасибо, я обойдусь, — ответил я. — А вы поезжайте к брату. Я открыл дверцу, и тут случилось то, чего я боялся. Он протянул руку, и его корявые старческие пальцы сжались на моем предплечье. этими самыми пальцами он хватал себя за промежность. Ты только скажи. В хриплом голосе слышались доверительные нотки. Пальцы сильно сжимали руку. Я довезу тебя до самой больницы. Да. И неважно, что я никогда раньше не видел тебя, а ты меня. Совершенно неважно. «Я довезу тебя до самой больницы!» «Все нормально, сам доберусь!» Я с трудом подавил желание выскочить из кабины, оставив в пальцах старика клок рубашки, если бы по-другому освободиться мне не удалось, меня словно затягивало на дно. Я думал, стоит не двинуться, пальцы сожмутся еще сильнее, он даже ухватит меня за горло. Но этого не произошло. Пальцы разжались, а потом, когда я поставил ногу на тротуар, и вовсе соскользнули с предплечья. И я спросил себя, так обычно бывает, когда иррациональная паника отпускает, а чего я, собственно, так уж испугался? Обычный старик, в обычном, пусть и пахнущем мочой, старом додже, разочарованный, что на его великодушные предложения ответили отказом, обычный старик, которому мешал жить неудобный грыжевой бандаж. Чего, скажите на милость, я испугался? «Спасибо, что подвезли меня, и я вам очень признателен за ваше предложение». Я улыбнулся. «Но я могу пойти туда», — я указал на «Призон-стрит», — «и быстро поймаю другую машину». Он несколько секунд помолчал, потом кивнул, вздохнул. «Да, это самая короткая дорога». «Лови машину, как только выйдешь из города. В городе тебя никто подсаживать не будет». Никому не хочется тормозить, чтобы услышать, как сзади недовольно гудят».